«Леди Свобода». Сентябрь 2015 года. Черный Mercedes S-класса резко снизил скорость и, скрипя тормозами, остановился у невысокого серого здания, выложенного такой же серой, идеально гладкой плиткой, с большими стеклянными, автоматически раздвигающимися дверями. Водитель в черном костюме и фуражке с лакированным козырьком, выйдя из-за руля, обошел автомобиль и открыл заднюю дверцу пассажирского с и д е н ь я Первым вышел высокий мужчина средних лет в китайском костюме из чёрного шёлка с изображением изогнутого дракона на спине, с высокой стойкой под самый подбородок и рядом алых пуговиц на груди. Золотые непослушные волосы, лишь слегка тронутые сединой, моментально взъерошил сильный океанический ветер, вечный спутник прибрежной зоны Нью-Йорка. Я слегка коснулась его протянутой руки и в м и г выпорхнула из машины на высоченных шпильках чёрных лаковых туфель почти сравнявшись ростом с кавалером. Одного порыва ветра хватило, чтобы и мои волосы вырвались из аккуратно собранного строгого пучка. Мой серый, идеально облегающий фигуру классический костюм с узкой юбкой, немного сковывал движение. Красная шелковая блуза в цвет его блестящих на солнце пуговиц казалось, была сделана под заказ, чтобы гармонировать с образом мужчины. «Патрик, ты же сказал, мы собираемся в Нью-Хэмпшир!» — сказал я, удивленно оглядываясь вокруг. «И-не-но», — загадочно улыбнулся он, поманив меня за собой к стеклянным дверям. Патрик Бирн был американским бизнесменом, председателем Совета директоров одного из крупнейших в мире о н л а й н р и т е й л е р о в компанией everstock.com. Кроме того, Патрик был доктором философских наук, выпускником двух университетов Американской Лиги Плюща, Дартмутского колледжа и Стэнфордского университета, а также магистром философии Кембриджского университета. одного из старейших вузов Великобритании. С мистером Бирном мы познакомились на главной либертарианской конференции США «Фестиваль свободы», участников которой ежегодно принимает развлекательная столица Америки — город Лас-Вегас. Наш взаимный интерес возник на почве электронной коммерции, а точнее сказать, криптовалюты биткоин. Компания Патрика первой в мире стала принимать биткоин в качестве средства платежа за товары и услуги. Кроме достижений в науке и технике, Бирн обладал сверхспособностями в математике. Я неоднократно была свидетелем того, как он в уме умножает трехзначные числа и без труда запоминает точный порядок целой колоды игральных карт. Но главное, что объединяло меня с американским олигархом, были вовсе не его гениальные финансовые достижения, а, как мне казалось, единство взглядов на важность и, главное, возможность построения партнерских отношений между Россией и США. В наших многочасовых беседах он демонстрировал глубокие знания российской истории культуры и философии. К сожалению, у этого расположения Патрика ко мне была ещё одна причина — некое двойное дно, о котором я тогда ещё не знала. И так я послушно последовала за Патриком. Едва войдя в здание, я быстро догадалась, где мы находимся. На стенах висели красочные фотографии вертолётов на любой вкус и цвет, красный, как пожарная машина, с ярко-белыми полосками, чёрный, будто смоль, отражающий лучи заходящего солнца, темно-зеленые, как хвоя летнего леса. У входа стояла огромная серая рамка металлодетектора. Черная лента для проверки багажа поглощала одну за одной сумки, просвечивала их рентгеном на наличие запрещенных перелетом предметов и через пару секунд возвращала законным владельцам. Пройдя через процедуру досмотра, мы оказались на просторной асфальтированной площадке, где я увидела вертолеты, уже знакомые по картинкам в холле. К нам тут же подошли двое с иголочки одетых джентльменов в темных очках. Несмотря на то, что их вид был безупречен, они проигрывали элегантному высокому Патрику. Мужчины о чем-то долго разговаривали, а я восторженно рассматривала летательные аппараты с изогнутыми, тянущимися к земле длинными лепестками вертушек. Вскоре появился пилот в белой рубашке с коротким рукавом, к о т о р у ю украшали черно-золотые полосатые погоны и черный галстук, и предложил пассажирам, последовать за ним в чёрный вертолёт. «Пусть она будет на переднем сидении», обратился Патрик к пилоту. «Там л у ч ш е вид, а мальчикам <laughs> нужно поговорить о делах». Эта мысль мне понравилась. Дела мальчиков подслушивать я не считала этичным, а потом быстро согласилась на предложение Патрика. Он помог мне подняться в вертолёт, слегка придержав за талию, чтобы высокие каблуки не сыграли со мной злую шутку, и приключение не закончилось бы, так и не начавшись. Стало мне надеть большие серые наушники, и отрегулировать штангу микрофона, в них послышался веселый голос пилота. «Привет, мисс! Как слышите?» «Хорошо!» — рассмеялась я. «Вы когда-нибудь летали на вертолете?» «Нет!» «Что ж, тогда я постараюсь, чтобы этот полет был для вас потрясающим!» Лопасти вертушки венчавшие воздушное судно стали медленно вращаться, постепенно набирая обороты. Тут я по достоинству оценила защищавшую уши гарнитуру. пусть хоть немного, но приглушавший усиливающийся шум. Вертолёт тяжело оторвался от земли. По мере того, как мы набирали высоту, уменьшались под нами здания, ближе становилось бескрайнее голубое утреннее небо. Под нами растянулась бесконечная, сине-зелёная водная гладь, ограниченная волнистой линией берега с высокими серыми стеклянными небоскрёбами. «Мэм», — раздался голос пилота в наушниках, — «посмотрите направо». «Видите, это наша гордость, леди свобода, символ свободы и демократии, н е с у щ и й свет всему миру». Это был первый раз, когда я видела величественный символ США. Зрелище впечатлило меня, и я почти поверила в то, что Америка — чудесное царство мира, добра, справедливости и процветания. Эта иллюзия разбилась о бетонные тюремные стены камеры предварительного содержания столичного суда.